Глава тринадцатая. Когда Ворчаков проснулся, Варенька уже убежала. Удивляться и ругаться господин полковник имперской безопасности не стал. Независимый характер одной из лучших оперативниц Никите был прекрасно известен. Ее не переделаешь, да и не надо. Почистил зубы, принял душ, тщательно выбрился опасной ленгеновской бритвой. Предстояла работа, и новый день виделся отнюдь непростым а прежде всего надо было связаться с Лаврентием. Однако связываться не пришлось. Как только он кончил одеваться, в дверь коротко и негромко постучали. Ворчаков, неуловимым движением поставив револьвер на взвод, кошачьим шагом двинулся по стенке к выходу. «Успокойтесь, господин полковник», глухо раздалось из-за двери, «и не хватайтесь за пушку, застрелять еще кого-нибудь сдуру». Это не тайные враги государства. Это всего лишь я, ваш друг Лаврентий Берия. Никита хмыкнул. «Неизвестно», — смеется, пряча револьвер в плечевую кобуру и одновременно открывая дверь. «Что страшнее?» «Вы вот только представьте, вам звонят в дверь. Кто там?» «Лаврентий Берия. У нормального человека сразу инфаркт. С такими друзьями, как вы, Лаврентий Палыч, и врагов не надо». Лаврентий, повлескивая стеклышками очков, расхохотался и прошел мимо постранившегося Ворчакова в номер. «Неплохо устроились, господин генеральный директор. Варенькая, насколько понимаю, спала на диванчике в гостиной. Брать такую змею в собственную постель даже я бы не рискнул. К тому же, насколько мне известно, она совершенно фригидна». Никита задумчиво почесал подбородок. «Все-то вы знаете, Лаврентий Палыч. Работа такая». «Валеска Венцеславовна Улепская, псевдонимы меледи и Варенька, ваш лучший оперативник. Могу дать полную характеристику, если пожелаете, вместе с послужным списком. Он, надо отдать должное, даже на меня в свое время произвел неизгладимое впечатление. Вот только к чему. Мы же все-таки союзники, Никита Владимирович. Или уже нет?» Никита вздохнул. «Лично я предпочитаю быть вам именно союзником» поднял вверх открытые ладони, шутливо признавая поражение. «Иметь вас противником – дело чревато, и Лаврентий Павлович. Просто въевшаяся оперативная привычка». сухо кивнул. «Я вас прекрасно понимаю. Однако давайте пройдем на балкон и побеседуем. Дело не в жучках, их тут, поверьте, нет. Впрочем, ваши сотрудники, насколько я понимаю, все тут тщательно проверяли. Мои тоже. Просто погода чудесная». Ворчаков расхохотался. «А знаете, Лаврентий, отсмеявшись, выдавил из себя Ворчаков, как это странно не прозвучит, но мы с вами, кажется, сработаемся».